Техника создания терафимов. Любой предмет может быть терафимом. Именно от куска ткани, камня, металла или дерева и до изделий рук человеческих. В параграфах от 419-го имеется в виду книга «Знаки Агни-йоги» из серии «Агни-йога» или «Живая этика» и далее довольно подробно указана «Агни-йога», о нагружении Терафима и необходимой для этого обстановке. Потому могу лишь добавить, что наслаивать благую посылку психической энергии на избранном предмете следует два раза в сутки, ранним утром и после заката. Лучше, если посылка будет несложной, краткой и, конечно, необходимо участие сердечного чувства или искренности. Именно доброкачественность психической энергии нужна при каждом наслоении. Равнодушие, грубое бормотание или даже просто мысленное повторение приказа остается безрезультатным, необходимое участие сердца. Эта теплота и будет характерным признаком благой искренности. Вы тоже примите во внимание и покрытие Терафима каждый раз после его нагружения, для изоляции его от окружающих и, возможно, сражения противодействующих воздействий. Можно иногда носить терафим на себе, чтобы он пропитался вашими эманациями, но тогда необходимо следить, чтобы ваше самочувствие было вполне гармоничным, именно без признака раздражения, иначе носимый предмет пропитается разрушительными эманациями. При обладании большим запасом психической энергии можно прибегнуть к намагничиванию предмета и В связи с этим приложу вам беседу из надземного. Параграф 419-420 из книги «Знаки Агни-йоги». Параграф 419. «Мы знаем о Терафиме. Мы знаем, что Терафим может быть астральным и материальным. Мир астральный выше материального, и Терафим астральный выше материального». Иметь серафим-остральный могут лишь очень развитые существа. Материальные терафимы могут служить каждому сознательному духу. Терафим есть как бы модель самого явления. Мореход по модели корабля судить легче, чем об идти на судне. Глядя на изображение, люди как бы соприкасаются с отсутствующим. Даже самая убогая заклинательница требует прежде всего изображения или предмет близкий. Эти вещи направляют её психическую энергию и помогают умножить воздействие, как маяк или предорожный знак. При материальных терафимах нужно иметь для каждого случая особое изображение. Но астральный терафим имеет преимущество в том, что он один и принимает видимость по необходимости. Потому он является как бы путеводным знаком в связи с достижениями сознания. Терофим Остральный есть кристалл психической энергии, как материальный есть продукт материального устремления. Главный акт совершается во время построения Терофима, ибо именно тогда психическая энергия наиболее напряжена. предпочитая астральный терафим, можно указать технику построения материального